Глава 153. Битва. «Ван Дун, раз высокоранговые заги шныряют где-то поблизости, нам и впрямь лучше отправиться на пляж, и чем скорее, тем лучше. Пока эти существа заняты атаками на базу, мы можем прошмыгнуть на пляж. Там мы будем в большей безопасности», — сказал Ван Бэнь. «Да, я согласен. Это всего лишь кучка ползучих тварей. Мы прибыли на остров, чтобы стать сильнее». о н и чтобы поджимать хвост. Апач поддержал Ван б е н я Он тоже не чувствовал страха, ведь он многое повидал во время учебы в спецподразделении по борьбе с контрабандой. Давайте воспринимать это как симуляцию. Ван Дун знал, что они оба готовы пустить в ход кулаки, и попытки убедить их остаться только разрушили бы их настрой. Хоть это и было рискованно, они стояли на своем. Ван Дуну оставалось только согласиться. в е д е р ж а т ь с я втроем было безопасней. «Хорошо, но будьте настороже, а то нас просто поджарят», — сказал Ван Дун. Он понимал героические порывы парней, но решил сохранять спокойствие. Основываясь на его опыте, заги были совершенно не так тупы, как кажется. «Я видел много одаренных ребят, но ты первый, кто столь силен, сколь и осторожен». Апач разразился хохотом, подосторожным. он подразумевал трусливый. Ван Нун изобразил улыбку и начал планировать боевую стратегию. Хотя их троица и перемещалась скрытно, на острове, заполненном загами, это было бессмысленно, и жуки в считанные минуты заметили их и напали. Ван б ы н ь ударил первым. Он как будто сдерживал свой гнев с момента прибытия на остров и кулаком стремительного тигра проделал дыру в теле загожнеца. Апач ухмыльнулся и в прыжке обнажил свой карающий меч, как ураган, разрубая на своём пути каждого з а к а Но Вандун лишь вздохнул, глядя на них. Ведь не этим они должны сейчас заниматься. В отличие от ребят, которые наслаждались собой и создавали сцены эпического сражения, разрывая жуков на кусочки или разрубая их пополам, атаки Вандуна были проще, но всегда попадали в яблочко. Вандун мгновенно продвигался вперёд. Ван Бэнь и Апач вначале шли с ним нога в ногу, но их группа быстро начала разваливаться. Апач все еще был быстро полон энергии, однако Ван Бэнь быстро выдохся, используя слишком много силы на каждого жука. Его удары хоть и были разрушительны, но их эффективность не превышала простейших ударов Ван Дуна. В любом случае, не каждому дано контролировать свою силу, а может так и должно быть при использовании кулака стремительного тигра. Вандуну пришлось замедлиться, и их тут же окружили Заги. Похоже, они недооценили боевой интеллект этих созданий. И поскольку база FFC была полностью запечатана, и вырваться с неё было почти невозможно, информация о местоположении людей на острове уже разнеслась среди всех жуков. И их вожаки, конечно же, захотят взять пленников. Незнающие страха смерти низшие Заги набросились на парней. Хотя они уже и отбились от десятков этих тварей. Их число только возрастало. И если троица сейчас застрянет в низине, они просто утонут в этой кишачей массе. «Всё хуже и хуже», — сказал Апач, а б л и з н у в губы. Его карающий меч был покрыт отвратительной жижей из тел загов. И из-за этой липкой субстанции стал куда тяжелее. А в это время высшие заги продолжали скрываться, выжидая наилучшего момента для нападения. «Ребят, будьте н а с т р а ж е «Они хотят взять нас живыми. Я почти уверен, что их вожак тоже затаился где-то на острове». «Твою мать, только не говори мне, что здесь ещё какой-то мозгосос шевелится!» — пошутил апач. «Я серьёзно? Он существует? Не уверен, надзиратель ли это, но я видел дофига высокорангивых жуков на Нортоне. Мой совет — присматривайтесь к тем, у которых есть жало на брюшке». Вандуну было не до шуток. Он знал, на что способны заги более высокого уровня. Не только высасывать мозги у людей, но и запросто убивать своих сородичей. Но Ван Дун не понимал до конца, зачем они это делают, ведь он не был биологом, и тем более не был загом, но прекрасно понимал одно. Убей их, пока они не убили тебя. «Они не кончаются! Вы двое, прикройте меня, а я их раскидаю!» Сказал Ван Бэнь и прикончил двух загов с трех ударов. Тем временем Апач разрубил з а г о Землероя. Этот нескончаемый процесс был утомительным, но, к счастью, их выносливость после тренировок массы значительно возросла. По крайней мере, теперь они могли принимать трезвые и взвешенные решения. Но Ван Дун заподозрил неладное, когда обнаружил, что они бьются только с пушечным мясом и тратят на низших жуков все свои силы. Более того... Он заметил, что Ван Бэнь выглядит не таким спокойным и уравновешенным, как обычно, но решил не заострять внимание, чтобы не подрывать уверенность товарищей. Апач тоже, казалось, наслаждался азартом этой битвы. Он издавал боевые кличи, радуясь возможности узреть истинную силу кулака стремительного тигра. Ван Бэню потребовалась передышка, и он на время покинул ребят, оставив их вдвоем против п р е б ы в а ю щ е й толпы жуков, что сильно увеличило им нагрузку. Пока они отбивались, Апач заметил, что Ван Дун стал заметно сильнее, чем он думал поначалу, ведь он мог прикрывать Ван Беня практически в одиночку. Тем временем энергия Ван Беня восстановилась, и он издал грозный рык. Он был разгневан. Иногда всё складывается совершенно не по плану, но это не значит, что нужно что-то менять. Ван Бень громко закричал, повышая свою энергию души. Звуковая волна была такой мощной. что даже снесла нескольких загов. Ван б э н раскрыл истинный кулак стремительного тигра, и каждая его атака была наполнена силой ядерного генома. Она была такая мощная, что сметала все на своем пути. Ван Дун и Апач прикрывали его тыл, пока он наносил свои мощные удары, излучая невиданную силу и устрашающую ауру. Он будто превратился в непробиваемый мини-танк, Апач и Ван Дун ахнули, увидев его сокрушительную ауру. Неудивительно, что кулак стремительного тигра называют мощнейшим ударом всей земной конфедерации. И Ван Бэнь без преувеличений давал сегодня жару. «Прыжок тигра!» Ван Бэнь устремился вперёд, как ракета, и уничтожил толпу загов перед собой. И теперь у них впереди появился просвет. И, наконец, они смогли вырваться из окружения. Они бежали так быстро, как только могли, а жуки гнались позади. Но через несколько минут Ван Дун резко остановил Ван Бенни и Апача. Внезапно из-под земли появились многочисленные шипы, и в ту же минуту с верхушек деревьев стало падать нечто тёмное. Казалось, их ждало ещё больше этих тварей, и их прорыв был лишь распоряжением от вожака, который понял, что низкоранговым загом не схватить эту тройку. Наконец... Осознав, что их обучение и приключения превратились в смертельную угрозу, они вскарабкались на деревья. Апач пробирался наверх, а остальные двое отбивались от атак загов. Если бы не сила ядерного генома, они бы уже давно были мертвы. Но они будут обречены, если жуки окружат их. Все трое задействовали каждый мускул на своем теле, чтобы добраться до верхушки дерева, но Ван Дуна не покидала чувство опасности. Он почти сразу понял, что жуки опять их обхитрили. На райском острове не было двух видов жуков. Один из них – это заг-налетчик, а второй был существом большего размера. Довольно редкий вид. Их называли з а г а м и п а у ч и н н и к а м и также известными как едкие сети. Они принадлежали к среднему классу загов. Большую часть времени они выглядели как жесткие сферические коконы, и обычные атаки на них не действовали. однако, к они г д а о атакуют то превращаются в гигантскую паутину из разъедающей материи и поймав жертву в сети они расплавляли ее до состояния жидкой массы при этом убивая и себя этот вид загов был способен уничтожить даже тяжеловооруженные единицы и бойцов металл со способностью плавить все этот вид был похож на модернизированную версию заговкамикадзе только более мощную и смертельную десятки паутинников потянулись к троице И в то же время земля под ними кишила загами-землероями, готовыми их прикончить, если они решат спуститься. У команды Ван Дуна было бы больше возможностей носить они броню металл, но сейчас их единственным выбором было атаковать. Паутинники в режиме кокона были тверды, как сталь, но когда они выпускали паутину, то становились очень вязкими и липкими. И им троим следовало сохранять максимальную осторожность, чтобы не прилипнуть к этим тварям. В глазах Ван Бенни и Апача не было страха. Они знали, что им оставалось только одно. В атаку! Без дальнейших колебаний Ван Дун быстро бросил в сторону заго в какой-то предмет и, повернувшись к товарищам, сказал. «Этих оставьте мне!» Паутинник, получивший удар этим неясным предметом, сжался и зашёл зеленоватым дымом. Ван Бенни и Апач тут же спустились вниз, чтобы расчистить заго в землероев. Несмотря на то, что эти двое никогда не сражались бок о бок, они точно знали, как работать друг с другом. Апач выманивал существ из-под земли и привлекал их на себя, поскольку он был более проворным, а Ван б э н наносил удары по противнику, как только он показывал свою позицию. Прямо над Ван Бэнем и Апачем у Ван Дуна были смертельные танцы с паутинниками, однако ни одна из паутин ни разу не коснулась тела парня. как-то всем троим удалось уладить ситуацию вокруг себя. Ван Бен и Апач тоже танцевали со смертью, и огромное количество загом землероев с их комбинированными атаками казалось, начало изматывать их обоих. И внезапно по лесу п р о г р е м е р огрушительный рёв. Те, кто шипел, были в основном низкоранговыми жуками, а вот рёв явно принадлежал к их верхушке. Вслед за этим рыком Из леса показались четыре ужасающие фигуры и направились в сторону Троица. Эти существа были около трех метров в высоту, головы походили на волчьи, а тела в то же время были как у г о р и л и вдобавок были покрыты темными и блестящими, будто стальными экзоскелетами.